Глава 21. Ноэлла. Когда Орентоптер опустился возле Сириуса, легко обнаруженного после четверти часа полета, Олега и Бориса Федоровича на месте не оказалось. Но Сергей особенно не беспокоился. Они, по-видимому, еще разыскивают его на вездеходе и скоро вернутся. Его занимала сейчас другая проблема. «Как объяснить ей, кто мы, откуда и для чего прилетели на Венеру?» – спрашивал себя Сергей. «Я не понимаю птичьего языка этой милой особы. Она моего». «С чего начать?» Решил, что прежде всего надо представиться, он произнес свое имя, приложив при этом руку к груди. Ноэла, проговорила венерянка, повторив его красноречивый жест. После этого венерянка плавным движением смуглой руки обвела окрестности и произнесла короткое слово «Мэа». Очевидно, так венеряне называли свою планету. «Земля» сказал Сергей, протягивая вверх руку. Наэлла бросила на него недоумевающий взгляд. Она не поняла смысла слова. «Я Мура?» — спросила она дрогнувшим голосом. Теперь ничего не понял Сергей. Что значит последнее слово? Облачный слой, окутывавший Венеру, солнце, льющее свет и дающее тепло всему живому. И почему исказилось лицо венерянки «Не от того ли, что с произнесенным ею словом связано представление о чем-то неприятном, стоящем в себе угрозу?» «Вот и поговорили», — думал Сергей удрученно, качая головой. «Представиться сумел, а про землю ничего сказать ей не могу. Срочно требуется переводчик с русского на венерианский». Оба молча смотрели друг на друга. Потом Сергей осенила удачная мысль. «Кажется, найден выход. Математика». Им поможет понять друг друга геометрия. Разумные существа, строящие летательные аппараты, прокладывающие дороги, возводящие здания, должны быть знакомы со свойствами геометрических фигур и несомненно имеют представление о строении Солнечной системы и взаимном расположении планет. Одной минуты оказалось достаточно для того, чтобы вынуть блокнот, нарисовать на листке три концентрических окружности и отметить на них положение Венеры и Земли. «Солнце», — проговорил Сергей, касаясь карандашом общего центра и проводя из него расходящие лучики, символ Солнца. «А вот это Земля, наша планета, родина людей, Земля». Затем Сергей соединил кружочек на внешней окружности с кружочком на средней. Нарисовал над соединительной кривой ракету и, ткнув острием карандаша в конец этой кривой, сказал «Венера», и для вящей убедительности топнул ногой. Этим энергичным движением он хотел дать понять Ноэле, что имеет в виду то небесное тело, на котором они сейчас находятся. «Сотце, земля, вера», запинаясь неуверенно и тихо проговорила Ноэла, похожая в этот момент на ребенка, с трудом читающего первые буквы. Слова эти были чужды ее разуму, никакие зрительные образы с ними не ассоциировались. И Сергей пожалел, что под рукой у него нет кинофильма или хотя бы учебника физической географии, листая которой можно было бы показать венерянке карту Земли, ее материки, океаны, пейзажи Приднестровья, виды Москвы. Не ожидая встретить на Венере разумных существ, астронавты допустили оплошность и взяли с собой атласов, диапозитивов, фотографий, кинолент, могущих облегчить общение с существами, не понимающими язык людей. Как рассказать венерянам об истории человечества, об особенностях общественного строя Советского Союза, борьбе трудящихся за мир во всем мире, достижениях техники, шедеврах живописи и музыки Чайковского, Бородина, стихах Пушкина и Лермонтова блока и Майковского, произведения Горького и Чехова, Тургенева и Льва Толстого в зданиях Москвы и Ленинграда, созданных лучшими зодчими, о дворцах из стекла и пластмассы, воздвигнутых за последние годы на живописных берегах Черного моря и долинах Кавказа. Сергей нахмурился. «Да, они многого не учли. Нелегко будет им представителям самой гуманной земной страны понять венерян, а венерянам постичь внутренний мир советских людей». «Плохой из меня языковед», — сокрушался Сергей. Не скоро я научу на И все же он... Попытался добиться того, чтобы венерянка правильно произнесла сказанные им слова Первые шаги на трудном и длинном пути. «Солнце, Земля, Венера», отчетливо и медленно повторил Сергей. Догадавшись, к чему он клонит, чего добивается, Нелла взяла из рук Сергея карандаш и, указывая им последовательно на Солнце, Венеру и Землю, раздельно проговорила. «Терус, Меа, Церо». Итак. Сергей знал четыре слова на языке венерян. Имя собеседницы, название Солнца, Земли и Венеры. Не слишком ли мало для общения сына Земли и дочери Венеры? Но Сергей обладал настойчивостью. Урок языковедения начатый, быть может, не совсем удачно, продолжался. Сергей указывал на окружающие предметы, камни, мох, траву, деревья, части Сириуса и Авиэля. Говорил, как они называются по-русски. Наэла произносила название этих предметов на своем языке. Потом оба записывали слова. Сергей в блокнот, Наэла в небольшую изящную переплетенную книжицу, которую она извлекла из ящичка, укрепленного на внутренней боковой стенке кабины летательного аппарата. окрещенного Сергеем Авиэлем, и называемого венерянами «синго». Узнав название многих трав, кустарников, древесных пород, минералов, Сергей стал записывать прилагательные, характеризующие цвет, состояние поверхности различных предметов. Трудно выражать мысли только при помощи существительных. Потом пришел черед глаголом. Для того, чтобы составить примитивную фразу, надо было уяснить, как обитатели Венеры называют на своем языке простейшие действия – сидеть, лежать, бежать, пить, есть. Для большей наглядности пришлось прибегнуть к жестам и примитивным рисункам. Сергей ложился на траву, садился, вставал, поворачивал голову, вытягивал руки, ходил возле Сириуса то быстро, то медленно, бросал камни, прыгал и одновременно с этим произносил соответствующий глагол. Когда у него создалось представление, что Нейла постигла смысл трех-четырех десятков русских слов, он нарисовал прямой угол и отложил на одной стороне его три равных отрезка, а на другой четыре таких же отрезка. В конце отрезков были соединены затем наклонной линией. Получился прямоугольный трехугольник, известный математикам под именем Египетского. Поступая так, Сергей хотел узнать, знакома ли венерянка с основными свойствами прямоугольных треугольников или нет. Но Элла не сразу поняла, для чего был сделан рисунок. Взяв в руки лист бумаги и карандаш, переданный ей Сергеем, она некоторое время смотрела на чертеж, а потом стала загибать пальцы. «Не то делаешь, не то», — сокрушался Сергей, «складывать не надо, это не арифметика, внешность у тебя обворожительная, не дать не взять лесная фея, а вот тут», — он постучал пальцем по лбу, «тут чего-то не хватает, возьми карандаш и раздели гипотенузу, понимаешь, раздели на равные части, а потом сосчитай». Со стороны все выглядело весьма необычно. Возле трапа космического корабля стоял рослый сероглазый человек, способный сильными пальцами своими согнуть подкову и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. А около него на траве сидела изящная, миниатюрная, похожая на лесную фею венерянка и, уставившись на чертеж, никак не могла сообразить, чего добивается от нее новый знакомец. На одной руке у нее были загнуты три пальца, на другой четыре. Человек нервничал, кусал губы, хмурился, мысленно подсказывая девушке желаемый ответ. А она, недоумевая, смотрела на него снизу вверх, робко и почтительно, почти с мольбой. Но бывают же такие непонятливые. Сергей потерял терпение. Все очень просто, а ты не можешь сообразить. Встань и сделай пять шагов или растопырь пальцы. Вот так. И он развел пальцы, поднял высоко вверх правую руку. В этих несколько странных позах их увидели Озеров и Олег, вернувшиеся после длительных странствий к кораблю. Они не смогли скрыть ни своей радости, ни охватившего их удивления. Таинственное исчезновение Сергея встревожило их. В поисках его они на протяжении многих часов пересекли в различных направлениях зарослей, сбирались на вершины холмов, осматривали ущелья. Под конец они стали склоняться к тому, что их спутника растерзали какие-то ящеры, и вдруг они видят его живым невредимым, да к тому же еще мирно беседующим с каким-то миловидным двуногим существом. Было от чего прийти в изумление. Борис Федорович по натуре своей менее сдержанный, чем Олег, точа же дал понять Сергею, что он возмущен его поведением. «Мы его ищем, ищем!» – воскликнул озеро, возводя к небу руки – Весь лес переполошили, а он с венерянской голубкой воркует. Рандеву ей возле папоротников назначил. Космическим лавеласом себя возомнил. Вы ему девушка не очень-то верки, у него жена под Москвой и двое хорошеньких близнецов. А он тут соловьем разливается, пыль в глаза наивным особам пускает. Гоните его, девушка, прочь. Простите, не зная вашего имени и отчества. Сергей... Ты долго еще собираешься испытывать наше терпение? Что с тобой приключилось после нашего отъезда? Тысяча и одна ночь, усмехнулся Сергей. Всего сразу не расскажешь. А ты не сразу, а постепенно, неторопливо, связно, внятно, посоветовал Озеро. Эпизод за эпизодом, пока до конца не доберешься. Ну что же, вздохнул Сергей. Пусть будет по-вашему. Внимайте похождениям космического повесы, бросившего под Москвой жену и двух близнецов, между прочим, «Ваша иголочка цели не достигла, она по-русски не понимает». «Не поймет, так догадается», – отпарировал Озеров. «Уверен, что и на Венере есть попрыгунчики, а манеры у всех дон Жуанов одинаковые, и говорящий принцип тот же, цель оправдывает средства». Пока друзья подшучивали друг над другом, допытывались, что же приключилось с каждым из них за время разлуки, Наэла, потоптавшись на лужайке и видя, что на нее перестали обращать внимание, Одела шлем, вошла в кабину своего Сингу, крылья его разомкнулись, аппарат поднялся с площадки и, описав круг над кораблем, скрылся за деревьями. «А ведь мы вели себя без бестактно!» – спохватился озеро, взглянул на деревья, за которыми исчез ориентоптер. «Даже зайти в дом венерянскую красавицу не пригласили. Девушка, очевидно, обиделась. Пожалуй, еще невежливыми нас сочтет». «Да, оплошали», – согласился Олег. Извинить нас может только то, что Сергей не успел представить ее нам. «Не ищи себе оправданий», — возразил, улыбаясь Сергей, — «и не перекладывай часть вины со своих плеч на мои. Ты начальник экспедиции, следовательно, безраздельный и неограниченный хозяин нашего летающего дома. Если ты не догадался предложить ей чашку чая, то меня, безропотного исполнителя твоих приказаний, винить в этом нельзя». «Хватит вам пикироваться», – сказал Озеро. «Будем надеяться, что это не последняя встреча с обитательницами здешних мест». «Кстати, как ее зовут?» «Наэла». «Красивое имя», – Озеро усмехнулся. «Под стать его обладательнице. Надо признаться, что тебе таки повезло. Мы напрасно все глаза проглядели, а ты мигом лесную фею очаровал. Вот что значит молодость. Пришел, увидел, победил». Сергей, смутившись, молчал олег и озеров довольные тем что все кончилось благополучно еще долго подтрунивали над ним